Дмитрий Лим, Дмитрий Парсеев, Гангстер Вольного Города. Батюшка размахивал над гробом кадилом и с кроговоркой читал молитву. Кладбищенские воробьи устроили свару в лужу возле его сапога, выглядывающего из-под рясы. Казалось, своим бойким чириканьем они пытаются батюшку передразнить. А вот собравшаяся толпа, хотя и старалась как умело внимать словам священнослужителя, но постоянно отвлекалась на птичьи разборки. Я поднялся чуть выше над людскими головами, чтобы окинуть взглядом всех пришедших на мои похороны, и удивился. Не думал, что соберется так много народу. Все же последние годы жизни я провел почти затворником. Проще говоря, лег на дно. Но вот поди ж ты, никто не забыл. Все приперлись посмотреть, как меня будут закапывать не стали отказывать себе в удовольствии. Ощущая необыкновенную легкость бестелесного существования, я поплыл над толпой, всматриваясь в знакомые лица. И меня несказанно порадовало, что не на всех читалось злорадство и облегчение. Некоторые действительно выглядели опечаленными. Ну что ж, наверное, так и должно быть. Лики толпы отражают итог моей жизни. Я не только отбирал и наказывал, И помогал многим. Батюшка закончил читать, и гроб на толстых веревках опустили в яму. Заиграла траурная музыка. Я вспомнил, как сам частенько, недвусмысленно шутил в лихие девяностые, когда нужно было надавить на кого-то или сделать сговорчивее. Над тобой заиграет музыка, но ты этой музыки не услышишь. По всему выходит, что я ошибался. Вот и над моей тушкой музыка заиграла. Но я ее слышу прекрасно. Люди начали выстраиваться в цепочку, чтобы отдать последнюю дань усопшему, то есть мне. Одни кидали в яму горсти земли и шептали слова прощания. Другие в яму плевали, цедя сквозь зубы ругань и проклятия. Но и те, и другие затем отходили к богато уставленным столам, чтобы выпить и закусить. Кто-то с печалью, а кто-то на радостях. Что сказать, похороны мне закатили по высшему разряду. Жаль, только сам я уже не смогу опрокинуть стопку и переброситься со знакомым парой незначительных слов. Вы теперь я невидимый, бестелесный дух. Я могу только наблюдать. Вслед за воробьями очередным непрошенным гостем приперся кладбищенский попрошайка. Парни из охраны не пустили его к столам, но уважали, налив ему водки в пластиковый стаканчик. Попрошайка чинно принял посуду двумя пальцами и поднял на уровень рта. Кого хороните, добрые люди? спросил он. Ювелира. А, -а, -а вот она ча! Попрошайка с уважением покивал. А как звали, ювелира? Так и звали. Ювелир. Погоняло у него такое было в криминальном мире. Попрошайка внял и вопросов больше не задавал, а затем я увидел бегущего между могилами прямо ко мне, то ли пса. То ли не пса. Во всяком случае, такой собачьей породы раньше не встречал. Подумал было, что парни из охраны его прогонят, но те его даже не заметили. Странный пес остановился буквально в трех шагах от меня. Эй, песик! Ты чего? Почему-то вдруг промелькнула мысль, что это странное животное способно причинить мне вред. Ты что, велир, после смерти начал испытывать проблемы со зрением? Странный пес ухмыльнулся, невежливо ответив вопросом на вопрос. «Собаку от койота отличить не можешь!» «Ты говорящий, что ли?» Удивленно вытаращился я. «Нет», — с нескрываемым сарказмом ответила собачка. «Кому ты...» — хотел было выругаться, но следующий вопрос вышел еще глупее предыдущего. «Стоп! Ты меня видишь?» «Разумеется, вижу», — кивнул мордой пес, оказавшийся койотом. «Я такой же дух, как и ты. Ну чего, долго ты собираешь торчать возле своей могилы?» Эти слова подействовали на меня отрезвляюще. «А ведь действительно. Похороны закончатся, люди разойдутся. А мне что делать? Так и бродить по кладбищу до скончания времен. Что я там читал про неупокоенные души, а? Пойдем!» Небрежно бросил шакал и побежал прочь. Пожав плечами и вздохнув, я последовал за ним. Уж лучше иметь хотя бы такого собеседника, чем остаться в полном одиночестве. Вскоре койот привел меня на старую часть кладбища. Сплошные заброшенные могилы. Видать, что про эту часть земли попросту все позабыли. Но самое главное другое. Место давным-давно поросло деревьями с большими кронами, и за ними попросту не было видно посетителей моего последнего пристанища. А что, место приятное, мне здесь, пожалуй, даже нравится. Падай, по-свойски предложил койот, остановившийся у старой скамейки перед покосившимся над гробьем. Нет, я, конечно, понимаю, что он предложил мне присесть, но ума не приложу, как мне это осуществить. Тела-то у меня нет. Ладно, попробую зависнуть над скамейкой. Странно, знаешь, не думал, что после смерти мне придется общаться с каким-то животным. Не проблема вильнул хвостом мой неожиданный спутник и в какой-то странной вспышке, которая на секунду меня ослепила, превратился в человека. «Так лучше!» «Да! Так лучше! Спасибо!» — ответил вежливо, стараясь не думать, как он это провернул. Хотя, если говорить откровенно, все вокруг более чем странно. Передо мной теперь стоял старый индеец в одежде из выделенных шкур, кожаных мокасинах и головном уборе из перьев. Не дать не взять персонаж, сошедший со страниц Майнрида. «Что ты на меня так смотришь?» Его усмешка в человеческом облике оказалась неуловимо похожа на усмешку в облике пса. «Ой, Койота, ты похож на индейца!» — сглотнул я, ляпнув первое, что пришло в голову. «Ну и что?» Старик, кажется, вообще не видел проблемы. «Вообще-то индейцы живут на другой стороне земного шара». «Я много где побывал!» — отмахнулся старик-индеец. «Давно тут брожу. Да и какая разница, где и кто обитает?» «Да проблем-то и нет!» Легкий ветерок, прорвавшийся через стену старых деревьев, казалось, было готов меня унести. И тут я словно по волшебству начал отдаляться от старика, понимая, что совершенно ничего не могу с этим поделать. «Тише, тише!» Индеец поднял руку вверх, и ветер тут же утих. «Я тебя никуда не отпускал!» «Да я и никуда не собирался-то!» «Это не я. Это ветер. Рекомендую тебе не идти за ветром», — сказал он, как только я вернулся на место, откуда уплыл. «Это высшие силы пытаются убрать на место новую душу. А если ты хочешь чего-то новенького для себя, а не просто плавать в мировом котле, то задержись, выслушай, что тебе может уготовить судьба». «Так, погоди, а ты кто такой?» Его слова вызвали во мне сомнения. «Бог? Смерть? Что ты такое?» «Называй меня просто Койот». Звучало это так, скажем, не совсем нормально. Но вопрос сорвался с языка раньше, чем я успел сообразить. «Так ты человек или зверь?» «Я дух Койота. Если хочешь, дух-хранитель. Но могу принимать человеческий облик». «Понимаю. Но откуда ты здесь?» Я как-то виновато даже постарчески улыбнулся и продолжил: "Шакалы в наших краях тоже не встречаются. Шакалы!" Как-то злобно процедил он. "Кайот, запомни, кайот!" И все-таки, что ты тут делаешь, кайот? Ищу кого-то, вроде тебя. Меня? Да, тебя. С нажимом повторил старик. Ты дерзок, но не безрассуден. Ты умён, но способен действовать без раздумий. Ты не добрый, но и не злой. Ты мне подходишь, Эвилир. «Подхожу? Для чего?» — хмыкнул я. «Я хочу переселиться в другой мир, отличный от привычного тебе. Вернуться, так будет правильней. И мне нужен кто-то, кому я могу привязаться. Иначе я опять останусь здесь, а здесь мне больше делать нечего». «Так, подожди». Что значит привязаться? И про какие миры ты говоришь? Последний вопрос он попросту проигнорировал. Это значит, что я стану духом-хранителем твоего рода. А мне что нужно делать? Родиться заново в другом мире? Нет, ювелир, родиться заново у тебя не выйдет. Тебе придется занять чье-то тело. То есть убить кого-то? Ну нет, нам просто нужно занять неискалеченное пригодное для жизни тело, желательно с магическими способностями. Никакого удивления или шока не было. Я задумался. То, что предлагает койот, звучит совершенно невероятно. Еще и магию приплел. А если я откажусь? Вернешься к своей могилке, а я пойду искать кого-то еще. Почему же сразу к могилке, как будто я сам не могу пойти куда-то еще? Не веришь? Койот опять усмехнулся. «Как хочешь!» — он развернулся и пошел между надгробиями. «Меня же потянула обратно какая-то непреодолимая сила туда, где похоронено мое тело, точнее, не сила, а ветер, который вновь появился из ниоткуда, желая меня унести». «Погоди, койот! Я согласен!» — тут же крикнул я, и койот в мгновение ока вернулся к скамейке. Ветер тут же умолк, и я смог передвигаться по своей воле. Я в тебе не сомневался, Ивелир. Только у меня условия. Чтобы не в женщину и никаких извращений. А чем плохо попасть в женщину? Расплылся в улыбке Кайот, но наткнулся, на мой взгляд, и добавил. Ладно, я пошутил. Что еще? Чтоб молодое, здоровое мужское тело. Неуродливое. И чтоб я умел в магию. Уж поверь, в этом мы оба заинтересованы. Ну что, Ивелир, готов? «Готов. Тогда слушай напоследок самое важное. Прикидывайся больным, тупым, каким угодно, но не выдавай, что ты переселился в другое тело. И еще. Не дай другим догадаться, что тело, в которое ты переместился, теперь под другим началом. Понял меня? Я понял. Тогда погнали!» Задорно вскрикнул старик, и меня с огромной силой потащило из привычного мне мира. Когда у меня снова заработало зрение и вернулся слух, я обнаружил себя в какой-то забегаловке или лавке. Все тот же бестелесный дух. А рядом все тот же старик-индеец. Ну, и где мое новое тело? Сейчас здесь будет драка, доверительно сообщил старик. И действительно, в забегаловку зашли трое молодых мужчин вполне обычного, я бы даже сказал, славянского вида. Один из них оказался чем-то похож на меня в молодости я сразу определил, что этот похожий на меня за старшего. А еще увидел, как все трое напряжены, словно сжатые пружины. «Эй, толстяк ли?» — крикнул похожий на меня. «Выходи! Пришло время вернуть долг. Мы договаривались, если ты помнишь». От этих слов на меня обрушился шквал воспоминаний. Я отчетливо вспомнил, Как и сам в 90-е ходил на разборки, рискуя жизнью в таких вот грязных забегаловках и полуподвальных коммерческих магазинчиках, которые презрительно назывались комками. И прекрасно понимал, что с такими личностями, как этот самый толстяк, всегда было больше проблем, чем с любым другим предпринимателем. Толстяки всегда больше остальных любили свои деньги и брюхо свое отращивали не просто на государственных харчах. Так что я оказался прав. Вместо толстякали, как это часто бывало и со мной, из подсобки сопки выскочило четверо китайцев в черных кимоно. Один из них мгновенно определил, кто в троице самый опасный, и швырнул молодому бандиту под ноги какой-то кристалл. Раздался оглушительный взрыв, и похожего на меня мужчину отбросило к стене. Да так, что стало очевидно. Больше бедняга не жилец. Удар головой от твердую стену превратил его мозги в смузи. А брызнувшая кровь, что проступила со стороны затылка, говорила только об одном. — Парня пора отпивать. Не спи! — крикнул старик-индеец. — Из него душу вышибло! Входи в его тело! — Как? В него? Да ты посмотри, у него мозги сейчас наружу вытекут! Койот не стал ничего объяснять. Вместо этого он просто схватил меня и запихнул внутрь, как подушку, в наволочку. А в следующий миг я открыл глаза. Человеческие глаза, полные боли и слез. И тут же закрыл их. Что-то пошло не по плану койота. Как мне показалось, это самое тело раза три попыталось выплюнуть меня обратно. И ощущения, так скажем, были не из Койот в образе индейца, уже откровенно говоря, запинывал мою душу в мертвеца, только что ушедшего в иной мир. И сопровождался это деяние весьма странными, на мой взгляд, словами. Курва, давай, давай! Однако ж запихнуть меня удалось, хотя и не с первого раза. Но по итогу. Я не сразу понял, что и как происходит, словно все того, что я только что видел, и вовсе не было. Прийти в сознание, а уж тем более взять контроль над собой и над новым телом, оказалось весьма проблематично. Разумеется, как по маслу ничего не пошло. Попытался открыть глаза и тут же почувствовал отвратительное жжение в них же. Черт! прохрипел я и вновь попробовал распахнуть веки, но не смог. Теперь это жжение было невыносимо. Ладно, плевать на зрение. В темноте, в которой изредка прорезали белые пятна, я пытался встать, нащупать землю и то, на чем я лежал, А я же лежал, «Вставай! Вставай!» — взревел где-то рядом койот. Кости и суставы непривычно не ныли. В голове, помимо звуков потасовки, звенело. Во рту стоял непривычный металлический привкус. Когда у меня наконец получилось разлепить глаза, хоть толком-то я ничего и не видел, мое тело уже сидело и даже чуть отползло назад. Повсюду что-то шумело, кричало. Через меня то и дело кто-то переступал, но и... — Пора вставать, ювелир! А то такими темпами это тело останется еще без одной души! В голове зазвучал голос койота с какими-то ехидными нотками. — Давай, покажи им, как ты давил ногами этих несчастных! Зрение тут же прорезалось. Глаза моментально привыкли к освещению. А нос уловил запах гари, ибо в лавке что-то горело. А тело... «Да, пожалуй, оно было чудесным образом легким. Не моим, но я привыкну». «Пока ты осваиваешься, я буду помогать тебе, слышишь?» Вновь заговорил койот. «Ты всегда можешь задать мне вопрос, и я сразу же постараюсь найти ответ на него. А сейчас дослушать эту псину блохастую спокойно я не смог, потому что как только я окончательно прозрел, а уж тем более встал, с удивлением посмотрел на перстень на соседнем пальце» с изображением, опять же, псины. На меня бросился тот самый китаец в черном кимоно. Да-да, с каким-то тесаком в руках. Причем бросился, мягко сказать. Взрыв, который громыхнул несколько секунд назад, потрепал не только это тело, но и того, кто кинул что-то напоминающее гранату. Он хромал и щурился. Или не щурился. «Каждый китаец», — начал говорить вслух самому себе, — постоянно издает истошный виск, который они называют боевым кличем. Что, собственно говоря, узкоглазый и сделал. Завопил, поднимая тесак над головой. Только вот ударил он в воздух, вонзая лезвие в стену прямо в том месте, где еще секунду стоял я. Вот это тело! Эластичное, молодое! А какая скорость! И это чертовски мне нравилось! Я извернулся. Сделал шаг в сторону, и на макушку каратиста с тесаком обрушился кулак, да с такой мощью! Желтопузик тут же упал навзничь, оставляя тесак торчать в стене. А я закончил то, что хотел сказать, перед тем, как атаковать. Очень предсказуемо. Ухмыльнувшись, я повернулся к основному действу. Место, куда, наверное, пару минут назад швырнули тот самый кристалл, зияло черной, проплавленной в полу дыркой. Мальчишки, что пришли вместе с новым мной в эту забегаловку, откровенно говоря, обосрались. Нет, не в плане того, что испугались, но явно потеряли всю инициативу, а уж тем более стремление справиться с противником. Они оба то и дело опрокидывали на ребро хилый на вид столы, закрываясь от очередного ножа, но даже не пытались атаковать. «Видимо, без меня они действительно ничего не могут». И как же они собирались выбивать долг или крышевать кого-то? Самый высокий из нашей компании увидел меня, завопил во всю глотку. Ваван! Жив!» Это стало катализатором для новой атаки, но уже на меня. Троица почти непотрепанных каратистов с почти целыми мордами за секунду прекратили свои попытки нагнать двойку. Ребятки, так скажем, выдохнули от этой бесконечной беготни и синхронно повернулись в мою сторону. Три молодца одинаковых с лица. Пробубнил себе под нос, соображая, как справиться со всеми сразу. Китайцы сощурили глаза еще сильнее обычного, а я про себя подумал, как они вообще могут видеть сквозь такие щелки. Долго размышлять над азиатскими особенностями мне не дали. Китайцы ринулись на меня, как по команде. Кто-то, выставляя перед собой огромный тесак, Кто-то с подобием скромного ножичка, которым, как мне показалось, орудует в сушибарах, но никак не кромсает людей. Спиной я почти сразу же нащупал стену и понял. Вот и все. Бежать уже некуда. А как говорит практика, против лома нет приема. Да, вот и прожил новую жизнь. Прошептал я в момент, когда уже и броситься никуда не успел бы.